запела песенку. Но самое потрясающее, там внизу, так ему показалось, звучали два голоса, а не один, как будто Ленка пела, а ей кто-то подпевал. Или это ветер завывал в трубах, или это скрипели высохшие половицы, или это души умерших пришли к ним в гости и подают свои голоса. Николай Николаевич засмеялся, стоя в окружении картин. «Ты с кем там поешь?» — крикнул он вниз в проем лестницы. Песня оборвалась, потом Ленка рассмеялась и крикнула в ответ. «С Машкой!» Это все было в прошлом, в милом, счастливом прошлом. А теперь оборвалось, расстроилось, разлетелось на куски. Надо было как-то вырваться из заколдованного круга, «Только осторожно, внимательно, не теряя тропы», предупреждал себя Николай Николаевич. Он поднялся в мезонин и, как бывало, Ленка вышел поочередно на каждый из четырех балкончиков и посмотрел на четыре стороны света, надеясь, что какая-нибудь из сторон надоумит его. Но из этого ничего не вышло. Николай Николаевич спустился в сад, Он стал пилить сухие ветки с деревьев и замазывать свежие раны коричневой краской, оставшейся после ремонта крыши. Он подумал, что эта работа может привлечь Ленку, но она не пришла к нему на помощь. Значит, ей не захотелось макать кисть в банку с краской и проводить по светлому срезу дерево, образуя яркое пятно на сером стволе яблони. «Плохо дело!» Работая в саду, Николай Николаевич все время следил за Ленкой. Она вышла один раз из дома, и он тут же появился за ней тенью. Куда она, туда и он. Всё хотел сорвать слово с её молчаливой губ, разговорить ее, рассмешить. Но она упорно молчала, вроде онемела. Он поймал ее грустный, испуганный взгляд, его ножом по сердцу резануло. Так захотелось ей помочь. Так бесконечно захотелось ее спасти, он бросился к ней. Но Ленка прошла мимо, ее голова мелькнула среди черных от дождей веток и исчезла.